Глава 1297. Дядя Дархан. Дядя Дархан. Сказать, что Бендин был удивлён, значит оставить эту ситуацию и вовсе без внимания. Первый воин, видя, как простые сельские дети без всякого страха и настороженности подбегают к чёрному генералу, одному из самых опасных существ во всём безимённом мире, не мог поверить, что не попал под действие каких-нибудь чар. А ты научишь нас ставить капканы? Конечно, научу, улыбнулся Дархан. Абендин подумал, что спит и видит самый чудный из всех снов. Чёрный генерал не улыбался. Нет, даже не так. Он никогда не улыбался. А теперь, идя среди толпы смертных, покрытых грязью из плоти и крови детей, Он выглядел таким счастливым, каким Абендин его никогда не видел прежде. Хотя, казалось бы, где может быть более счастлив воин, чем в разгар битвы с сильным противником? Но каждый раз, когда первый воин оказывался на тех же полях сражений, что и прославленный Чёрный генерал, правая рука самого Дергера, тот выглядел так, как любой слуга в яшмовом дворце. Он просто делал свою работу и не более того. А кто это с тобой, дядя Дархан? А это твой друг? А он тоже прибыл из-за моря. Какой большой. Похож на медведя. Медведь, медведь. А дядя Дархан дружит с косолапым? Какой я вам косолапый, прогремел громовым рыком Абендин. Вот только его нижняя губа от этого задрожала ещё больше, что не миновало внимательных деревенских детишек. Те засмеялись и крича косолапый, умчались куда-то в поля. Там их отцы были заняты сенокосом, а матери подносили своим мужьям холодное молоко. Как ты им позволяешь себя так унижать, продолжала Бендин. чтобы эти жалкие смертные обращались к прославленному чёрному генералу, как к какому-то, как называется эта страна Дархан, скажи мне, чтобы я мог выжечь её дотла. Улыбка Дархана стала чуть шире. Абендин был хорошим чел богом. Его взгляд на жизнь утверждал, что Дархана оскорбили, и это оскорбление он воспринимал как своё собственное. забыв, что и его самого только что назвали косолапым, и праведный гнев его был направлен вовсе не на своё уязвлённое самолюбие, а на, как ему казалось, оскорбление собрата Бога. Что, что делают эти мешки плоти и костей? Люди, поправил Дархан, называя их просто людьми, друг мой. Я тебе не друг, чёрный генерал, мгновенно парировал Абендин. Ну что, ладно, пускай. Что делают эти люди? Они что, бреют землю? Дархан, бог эпохами сражавшийся с самыми ужасными порождениями реальности, оступился на простой просёлочной дороге, змеящейся через поля пшена и ячменя. Бреют землю, он засмеялся. Впервы за многие тысячи лет чёрный генерал искренне и легко засмеялся в голос, до да так, что согнулся пополам и схватился за живот. Что такое, чёрный генерал? Тебе плохо или ты смеёшься? Я что, сказал что-то смешное? В руках Абендина вновь оказалась его могучая и немного странная секира. Успокойся, друг мой. Я тебе не друг, Дархан кивнул и, выпрямившись, вытер слёзы, выступившие на глазах. Они не бреют землю, первый воин, они косят. Косят, что косят? Кого? Там есть какие-то враги, которых я не вижу. Они, конечно, смертные, но я воин, а не пристало воину попросту стоять, когда где-то битва. Если ты так любишь эти мешки крови, Я буду сражаться на их стороне. Дархан с трудом сдержался от очередного приступа смеха. Бог среди смертных. Отличная шутка для вечерней попойки в придорожной таверне. Нет, они косят сено. Наверное, я пока и сам плохо в этом понимаю. Сено, траву, что ли? Да. Абендин нахмурился. На его лице отобразилась напряжённая работа мысли. "Зачем?" наконец сформулировал он. "Чтобы накормить свой скот", с облегчением ответил Дархан, потому что в этом вопросе он хоть немного да разбирался, чтобы затем тот помогал им в работе или же они его съели сами. "Помогал в работе, съели, есть еда. Что такое еда?" Чёрный генерал повернулся к Бендино. Наверное, он действительно провёл слишком много времени среди смертных. У богов не было еды, вернее, она была, но совершенно иная. Это сложно объяснить тем, кто не вкушал амброзию во время пиров яшмового дворца или не посещал плодовых садов два раза звёзд и рассветов. Слишком сложно, чтобы понять не знавшим. но, с другой стороны, Богу будет проще понять, что такое человеческая еда. «Ульвия!» — Дархан окликнул одну из девушек, идущих в сторону Синакоса. Молодая, пышногрудая и с такими же пышными бедрами дочь кузнеца. Мать и отец, наверное, зачали ее в печи, потому что волосы у девушки были даже не рыжие, а почти красные, как раздутый уголь в горне. А с самого первого крика они кормили её молоком самой молодой и сильной коровы, потому что девушка была такой, что в деревню приезжали свататься со всей округи. Да, дядя Дархан. Но увы, всех их ждало лишь одно разочарование и неудача. Есть яблоко. Конечно, поймаешь. Кидай. Ульви не любила мужчин. Им она предпочитала других девушек, и это была тайна, которую случайно у того самого ручья подглядел Дархан. Не специально, разумеется, просто так вышло, и с тех пор Ульви стала ему хорошей собеседницей и спутницей, когда ему захотелось прогуляться до горного кряжа. Аппетитное зелёное яблоко пролетело по воздуху и приземлилось прямо в раскрытую ладонь Дархана. "Спасибо", выкрикнул он. Ульви помахала ему в ответ своей пухлой ручкой и отправилась дальше по делам. "Держи", Дархан протянул яблоко Габендину. "Что это, чёрный генерал? Яблоко. Яблоко. Я вижу, что это за плод, Дархан?" Зачем ты мне его протягиваешь, чтобы ты попробовал? Я ел яблоки из сада звёзд и рассвета. Неужели ты думаешь, что какое-то смертное яблоко может сравниться с фруктами оттуда? Конечно, не может, кивнул Дархан, а затем вновь удивил уже обрадованного согласием Абендина. Оно несравнимо лучше. Абендин прищурился. Ты лжёшь. «Ты ведь знаешь, первый воин, что я никогда не лгу». И Абендин знал это. Черный генерал действительно никогда, никому и ни в чем не лгал. Это было ниже его чести и достоинства. Два качества, которые были понятны и знакомы первому воину. «Ну ладно», — тот осторожно надкусил и уже спустя мгновение выплюнул с отвращением. «Что за гадость ты мне под суд?» «Ты неправильно это делаешь», — покачал головой Дархан. «Сосредоточься, Бендин. Позволь пелене лжи отойти на второй план. Откройся этому яблоку так, как если бы это была... Была настоящая битва». «Битва? Меня с яблоком?» «Тебя с ложью седьмого неба. Попробуй еще раз, друг мой». «Я тебе не друг, но все же воин не бежит от драки. Так что...» Первый воин прикрыл глаза, выдохнул и надкусил яблоко ещё раз. Но на этот раз он отнёсся к нему так же внимательно, как к противнику, которого должен был для победы ощутить, как самого себя. И он ощутил, ощутил заботу, с которой маленький саженец посадили в землю, ощутил, как аккуратно к нему привили часть от старшего товарища, как его холили и лелели. Полевали, отгоняли от его корней жадные сорняки, выдирая их не жалея спин, и жил, ощутил, как поливали в засуху, укрывали в холод, как вокруг него играли и смеялись маленькие люди, как два человека непонятно зачем что-то вырезали на нём, как укрывались в тени, как спасались от дождя. как ценили каждый листочек и благодарили за каждый плод. Абендин открыл глаза и посмотрел на такое простое яблоко. Он повернулся к Дархану и с жадностью зверя спросил, что здесь ещё есть подобного? Дархан улыбнулся. Абендин напоминал ему самого себя. Целый мир, друг мой, целый мир. Я тебе не друг, но покажи.